Скоро послышалось, что насвистывали из мадам Антго. «Не ходить по рельсам! Запрещено!» – крикнул Шептунов. «Долой с рельсов! Не распоряжайся, послышался ответ. Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время мария Марья что ухватилась за его фалды «Ради бога, Степа!» – зашептала она. «Это мой на царка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 Какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное. Потому что все, глядевшие на лицо, облеснулись. Компания остановилась и начала думать. Думала, думала, и ничего съедобного не выдумала. Что-нибудь такое, да. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. «Важно, я вчера у Галопесова индейку ел», — вздохнул помощник исправника «Пружина Пружинской».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 Не надо твоих ананасов, ей-богу. Что говорите? Особливо, ежели рюкку выпьешь, дорогую, ешь и не чувствуешь. В каком-то событии от аромата до довобрешь. И ежели с просолеными огурчиками, добавил Ревротесов тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельмени этих за раз, чтоб не вести в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку по Попертишь укропцем с петрушкой Посыпаешь и И нет слов выразить Да вдруг остановился И задумался Ему вспомнилось теряжье уха Которую он ел в 1856 году В Троицкой лавре Память об этой ухе была так вкусна Что воинский начальник почувствовал вдруг Запах рыбы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 «Все это уксусом и маслом. Знаешь, и горчица туда. Перцу сверху поперчишь. гардир одним словом. Понимаешь?» Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил гардиру то, чего не мог добавить в словах. «Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин черкнул спичкой».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 «Очень может быть». «Душенька», — говорю, — «дело ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст», — говорю. «Постное», — говорю, — «ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему». «Чем плоть свою удручать, ты лучше», — говорю, я «не огорчайся». «Не произноси слов». «И слушать не хочет». из детства», — говорит, — «мы приучены». Вошел Денчик и, вытянувший шею, Прошептал что-то хозяину наука. ухо. пошевелил бровями. «Да...» — промечал он. «Текс, это, впрочем, пустяки. Я сейчас в одну минуту». Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. «Надо пойти взять». Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала.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 «На тебе!» Супруга прибоделась и... -ху -ху. Воинский начальник почесал щеку и продолжал. «Мерсей!» Правду рассчитал я в одном журтале. «В людях ангел не жена, дома с мужем сатана!» «Истинная правда! Сатаной была, сатана и есть!» наша же тебе!» Дерись, дерись, я единственного мужа. Ну, коленях прошу, умоляю, манечка. Простите меня, дай ключи, манечка, ангел. Лютые существа, не сраби ты меня перед обществом. Варварка ты моя, на каких же пор ты будешь меня мучить? Дай, дерись, дерись, бей. «Бей! Берси! Умоляю, наконец!» Долго беседовали таким образом с супруги. Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бронил, стоя дело почесывал щеку. Кончилось с тем, что супруга поднялась, паленула и сказала, «Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье, Мохаммед!» Ребротесов бережно подал ей платье,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 Скотвозился хозяин ах, ах, ах, да Подкрадываюсь я сейчас к Манечке А хочу не испугать Да как стукнуть по тепках от кровати Ну вот и Манечка Какая ты у меня растерепа Манюня Чистая Луиза Мишель В зал вошла Марья Петровна Растрепанная, сонная Но сияющая и веселая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 Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. «Эй, хе э -э -э -э, да! Не стучи сапогами, Шорнов!» — сказала жена. «Спать не даешь, не лишится в клубе, а потом шумит абразида». «Только и знаешь, что бронишься!» — chied". вздохнул инспектор. А поглядела бы ты, как ребротесы выживут. Господи, как живут! Ху -ху -ху. Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой до свету родилась. Подвинься! Инспектор укрылся одеялом и, жалуюсь мысленно на свою судьбу, уснул. Необходимое предисловие Молодая, только что повенчанная пара Едет из церкви в Освояси «А ну-ка, ну-ка, Варя!» — говорит муж «Возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил» «Бог знает, что ты выдумываешь» «Нет-нет, пожалуйста, прошу тебя Возьми и рвани без всяких церемоний» «Полно! Для чего тебе это?»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 Недоумевающая жена Запускает свои маленькие ручки В мужнину бороду И рвет ее Насколько хватает сил Муж даже не морчится Представь, а мне ведь Нисколько не больно Говорит он Ей-богу, не больно А ну-ка, постой Теперь я тебя Муж берет жену за несколько волосков Что около виска И сильно дергает Жена громко взвизгивает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 У тебя, извозчик, сердце вымазано дёгцем. Ты, братец, никогда не был влюблён, а потому тебе не понять моей психики. Этому да чё не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнце Чёрт возьми, как я поэтически выражаюсь. Ведь ты, извозчик, не поэт? Никак нет. Ну вот видишь, шлим. Жирков дощупал, наконец, у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться. «Договорились быть с тобой, дружище, за рубль с четвертаком. Получай, гонорары. Вот тебе руб, вот три гривеника. с прибавки. Прощай и помни обо мне. Впрочем, сначала снеси эту корзинку и поставь на крыльцо. «Осторожней, в корзине бальное платье женщины, которой я люблю больше жизни». Изводчик вздохнул и неохотно слез козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзиду до крыльца и опустил ее на ступени. «Ну, погода!» — проворчал он укоризненно и крякнув с обстоком, и став носом всхалипывающий звук, неохотно взобрался до козла. Он чмокнул губами, и лошаденка его нерешительно зашлепала по грязи.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 Несколько в сторону и крикнул «Извозчик! Извозчик!» Ответа не последовало. «Ни глаз, ни воздыхание!» Поворчал Жирко, возвращаясь ощупью к крыльцу. «Своего извозчика услал, а тут и днем ты извозчиков не найдешь!» «Ну, положеница!» «Пойдется до утра ждать!» «Черт подери, корзина промокнет и платье изгадится!» — Двести рублей стоит. Ну и положеница. раздумывай куда бы спрятаться с корзиной от дождя, жарко вспомнил, что на краю дачного посёлка у танцевального круга есть будка для музыкантов. — Не ты пойти в будку? — спросил он себя. — Идея. Но дотащу ли я корзину? Громоздкая проклятая. Сырый букет божий к чёрту. Он подел корзину. Но тот тотчас вспомнил, что пока он дойдет до будки, корзину успеет промокнуть пять раз ха, -ха, -ха ну за засмеялся он Батюшки, вода за шею подекла вр промок, а я пьяный, свозчика нет Я достаю только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой Но что же, однако, делать Нельзя тут до утра стоять, да и к черту То платье пропадает Вот что Я позвоню еще раз И сдам Дуняши вещи А сам пойду в будку Жирков осторожно позвонил Через минут за дверью послышались шаги И в замочной скважине мелькнул свет Кто здесь? Спросил хриплый мужской голос С нерусским акцентом Матюшки, должно быть муж Подумал Жирков — Надо соврать что-нибудь. — Послушайте, — спросил он, — это дача Злючкина. — Черт возьми, никакой Злушкин здесь нет. Убирайтесь к черту с из Злушкин. Жарков почему-то сконфудился, виноват и кашлянул, и он дошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав калошу, он сердито полюнул, пух, но тот же опять засмеялся. ха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 «Это к чему доброго горячку схватишь?» – подумал он. «Удивительное положение. Мне что ты еще раз позвонить, а? Честное слово, позвоню. Если муж творить то совру что-нибудь, я отдам ему платье. Не до утра же мне здесь сидеть. Ах, была не была. Звони, брат, звони». В школьническом задоре, показывая двери и потемком зайк Ширков дернул за шишечку –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 Буазо принял сыр и букет, понюхал то и другое и, забирая двери, остановился в ожидательном бозе. Он глядел на Жиркова, а Жирков до него. Прошла минута и в молчании Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении и ему захотелось в решении курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штуки не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет. Ужасы...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 Оливьяными глазами на гости потом сделал сердитое лицо и выпил вина. «Преклятик, мари проворчал он и, потерев одной шерчавой ногой, а другую вышел в соседнюю комнату. Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал, «Иль е ла ун сьё уру, ки тэ портэ ун руп?» «Там рыжий господин принес тебе платье». Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке. «Эх, сейчас выйдет, — сказал он зеваль. Я понимаю, вам деньги нужно?» «Час от часу не легче», — думал Жирков. «Прекурьезно. Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Конечно, сделаю вид, что не знаю ее». Послышалось шуршание юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами. «Кто?»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 «Пошлое, гнусные бессилие!» Елин покраснел, встал и заходил около скамьи. «Как собака злюсь!» — проворчал он, сжимая кулаки. «Ненавижу себя и презираю! Боже мой, как развратный мальчишка! Волочусь за чужой женой, пишу идиотские письма, унижаюсь! Эх! Эх! <с permitted noise> Елен схватил себя за голову, корякнул и сел.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 очка захотела провести со мной вечерок а вы ведь знаете какой я человек я с скучкой тяжелый не остроумный какой со мной висели вечно я со своими чертежами фильтром до да почвой не поиграть не потанцевать не по ни на что я не способен а ведь ниночка согласитесь молодая светская молодость имеет свои права не так ли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 — Вам вот удалось убедить ее. — Почему? — А потому что вы человек светской, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца. Ха — Ха-ха-ха, я тюлейбайбак! — Нужно слово сказать, а я здесь... — Нужно ручку поцеловать или что другое, а я ныть начинаю. Ха — Ха-ха-ха! — После чаю Виклинов ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет. — Не знаю, как их благодарить, вас дорогой мой...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 Каков мужчина, а? но какова Германия? семён Степанович помешан на Баттенберге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос. И если б его власти, то он решил бы этот вопрос как нельзя лучше. не брат, тут не муткурка и не стамбулка. Виноваты», — говорит он, лукаво подвигивая глазом. «Тут Англия, брат».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 И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милая, вы просто топите меня, честное слово. После крещения мне по поекселю платить, а вы... Ах, боже мой, милостивые, извините, но даже бессовестно. Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садитесь в сани и говорите извозчику «Книжнегородскому вокзалск!»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 Неужели прошлое погибло безвозвратно? О, нет. Вы что-то бормочете, беспомощно поглядываете по сторонам, как бы ища спасения, но пухлые женские руки, как две смии, обволакивают уже вашу шею, лацкан вашего фрага уже покрыт слоем пудры. Бедная, все прощающая, все выносящая врачная пары «Мишель, неужели тот сладкий миг уж не повторится более?»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 Не смей отказываться. По гроб жизни обидишь. Не выпьешь, не выпущу. Сережка, заприкай на ключ дверь. Делать нечего. Вы, скрипя сердце, выпиваете. Кум приходит в восторг. Ну, спасибо, говорит он. За то, что ты такой хороший человек. Давай еще выпьем. Не-не-не, обидишь и не выпущу. Надо пить и вторую. спать Спасибо, дорогу восхищается кум. За это самое, что ты меня не забыл, еще надо выпить. И так далее. Выпитая у куба действует на вас так шевительно, что на следующем визите, Сокольницкая роща, дом Курдюковой, вы хозяйку принимаете за горничную, а горничной долго и горячо пожимаете руку. Разбитый.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 Половина второго уходит Зайцев, снимая шубу и валенки Холодно, бррр, даже оболтел от холода Такое у меня теперь чувство, как будто меня облепили всего снегом Облили водой и потом прибольно высекли Такие сугробы, такая аспидская метель Что кажется, если б еще пять минут побыть на воздухе, то совсем крышка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 В случае если присяжные закатают берят то я обрачусь к своему старому другу ды йдешь ты друг достают из чемодана большой пистолет вот он каков мальчик вы видел его у чепракова на девет собаки какая прелесть даже и застрелиться из него удовольствие некоторым образом мальчик ты заряжен тонким голосом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 «Однако я зеб чертовски!» «Брррр!» «Надо согреться!» Делает ручную гимнастику и прыгает около печки «Брррр!» Зиночка выглядывает в дверь и точно раскрывается «Что такое?» «Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь» «Хм...» «Да, кто-то поглядел» «Значит, у меня соседи?» «Подслушивает у двери» «Ничего не слышно»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 «Станция! Обезобразие!» Выглянув в дверь, кричит. «Смотритель! Станционный смотритель! Где вы?» Зайца в сторону. «Какая прелесть! Ей! Какая прелесть!» «Сидариня! Смотрителя нет! Этот теневеж теперь спит! А что вам угодно? Не могу ли я быть полезен?» «Это ужасно! Ужасно! Клопы, вероятно, хотят съесть меня! Неужели?»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 «Стесняется, <застенчивая>, застенчивая, вся у меня добродетель хорошая вещь, но к чему крайности? Стесняться доктора, когда болен, это уж последнее дело!» Синочка входит. право мне так совестно, Гусев!» а, «Полно, полно ему! Надо вам заметить, что ее лечит червецов! Человек тот хороший, душа, ветерчак, знающий свое дело, но кто его знает?»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 Черт возьми, люблю я дорожные приключения Едешь, едешь и вдруг встречаешь такую ручку Вы любите медицину? Да, как это приятно участно приятно а, Позволите ваш пульс но, но, но, но Держите себя в границах Какой голосок И глазенки такие бегают От одной улыбки можно сойти с ума Ваш муж ревнив? Очень Ваш пульс?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 «Пупсик! Мопсик!» «Но, но, но! Каченочка мой! Увидев входящего Гусева «Еще один вопрос. Когда вы больше кашляете? По вторникам или по четвергам?» «По субботам» М -м -м. «Позвольте ваш пульс» Гусев в сторону «Словно как будто кто-то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 Один унчи, аквадистилатай, два града Вот будете принимать порошки по три порошка в день Так проходит мирская слава дистиллированной воды с латыни Гусев На воде или на вине? На воде На отварной? Да, да, на отварной Приношу вам искреннюю мою благодарность, доктор Пьеса, к сожалению, не закончена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 Я услал смотрителей и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двуспальная кровать, обид клеенки и был холоден, как лед. Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол, с упомянутой лампочкой чьей-то валенки, чьей-то ручной сокояж и ширба, сгораживающая угол. За ширбой кто-то тихо спал. осмотревшись я постлал себе на диване и стал раздеваться.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 И выпил стакан воды Холодный пот выступил у него на лбу «Ну, быть, бане Подумал я «По всем признакам прокурор решил упечь меня Все время он раздражался Копался в свидетельских показаниях Кепризничал, брючал Но, однако, пора кончить Пишу это в здании суда Во время обеденного перерыва Сейчас будет речь прокурора Что-то будет?»